Глава третья. Я возвращаюсь домой через полтора часа, уставшая и абсолютно выжатая. Игорь Эдуардович успел мало того, что по докладу задать кучу вопросов. Еще и по вопросам из-заваленного мной зачета погонял. А потом вообще заявил, что ему не нравится, что я так без энтузиазма рассказываю. Как будто заученный текст без смысловой нагрузки. А еще сказал что я должна явиться на пересдачу через полторы недели а значит придется пораньше приезжать из дома очень жаль я хотела погостить подольше у мамы бросив сумку прямо в коридоре я раздеваюсь и спешу в комнату малыш вроде бы не плачет может уснул потирая руки чтобы поскорее согреть их и не лезть к нему холодной я вхожу внутрь и обмираю ребенка Нет. От ужаса у меня потеют ладошки, и я бросаюсь к кровати, вскидываю вверх одеяло. Может, Аня укрыла его так? Сама Аня, кстати, появляется на шум из кухни с бутербродом в руке. Подруга жует его неторопливо и вообще не переживает ни о чем. Аня, где малыш? восклицаю я. Ой, блин, точно, тут такое было? Оживившись, подруга запихивает в рот остатки бутерброда. Что? Приходили сейчас мужики какие-то. У них морды такие. Бандитские. Неопределенно обводит Аня руками. Вы, говорит, ребенка тут поблизости не видели? Или не встречали кого-нибудь с ребенком? Внутри все холодеет. А ты что сказала? Тороплю подругу с ответом. Ну что что? Ничего? «Чё я им скажу? что видела и на руках держала. А теперь он исчез. Я же не сумасшедшая. Вдруг они мне башку за него отвернут?» — развела Аня руками. «В смысле исчез?» — в шоке кричу я. Но подруга отмахивается спокойно. «Ой, да не переживай. Я просто его к бабке своей оттащила. Но ты же знаешь, мне собираться надо. А он орёт, плачет. Аня, может, его родственники искали, а ты...» Поразившись ее беспечности, укоризненно говорю я. Да что я! открещивается подруга. Ты его нашла, вот сама им и неси. Они тут еще ошиваются, по подъездам ходят. Их тачка вон во дворе стоит. Только не похоже, Поль, что они родственники. С чего ты взяла? Да ну, рожи какие-то бандитские. Да и странно, если у ребенка абсолютно все родственники так выглядят. Вон. «Выгляни, посмотри», — кивает она на окно. Я семеню ближе и чуть ли не прижимаюсь к стеклу старой оконной рамы лбом, пытаясь высмотреть тех людей, о которых рассказывала Аня. Внизу действительно стоит черный внедорожник. Посреди наших обшарпанных пятиэтажек, которые в этом районе даже толком не ремонтируют, дорогущая машина выглядит будто тарелка НЛО, также чужеродно. Возле нее появляется один притоголовый мужчина, что-то говорит водителю и идет к соседнему подъезду. Я пойду заберу малыша от бабы Вали и отнесу им. Нерешительно потоптавшись у окна еще с минуту, все же говорю я: раз малыша ищут, значит не просто так. Вдруг родители все связи и знакомых подключили к поискам. Будь я на их месте и будь у меня такие возможности. Я бы сделала то же самое. «Ага, давай». Потеряв интерес ко мне и всей ситуации, Анька отмахнулась и принялась красить левый глаз. А я тем временем не могла избавиться от какого-то дурного предчувствия, что засела глубоко внутри. Баба Валя, родная бабушка Ани, жила в однокомнатной квартире, оставшейся от мужа всего в одной остановке от нашего жилья. Эту самую остановку я как будто пролетела, так сильно торопилась. Но зря. Потому что стоило только попасть к Валентине Петровне, как она тут же решила, во что бы то ни стало напоить меня чаем. Я тут порылась в своих вещах и нашла для ребеночка одежду, рассказывает старушка, силой усадив меня за обеденный стол, несмотря на мои отказы. В ней, помню, еще с младшим сыном гуляла. А вот до сих пор сохранилась как новенькая. Вот какого качества одежду раньше шили. Сносу нет. Я даже не удивляюсь тому, что у бабули 80 лет нашлись вещи на практически младенца. Аня рассказывала уже, что на самом деле у Валентины Петровны не квартира, а настоящий склад. Она застала еще годы, когда вещи были в серьезном дефиците, поэтому никогда ничего не выбрасывала откладывала куда-нибудь в ящик и бережно хранила. Поэтому Аня решила снимать пополам квартиру, а не жить у бабули. Не хотела жить посреди кучи ненужных вещей. Да для нее, наверное, и места бы не нашлось тут. Но в квартире бабы Вали не свалка. Скорее, просто чересчур много всего. Даже я, худенькая девушка, еле пролезла в коридоре мимо вороха еще не разобранной утвари. Но здесь чисто, и никаких вещей с помоек старушка не таскает. Оно чистенькое, заверяет меня бабуля и подталкивает ближе чашку с чаем. Да ты пей, пей, пока не остыл. Ребеночек все равно ведь еще спит. Спасибо большое, Валентина Петровна. Горячо благодарю я. За одежду, за чай и просто за теплые отношения. К тому же сюда Анька принесла малыша завернутым в плед. Поэтому пусть и старенький, но теплый комбинезон и маечка со штанами сейчас были как нельзя кстати. Ой, да что ты, мне за радость. Я ведь специально приберегла. Вот и пригодилась. Радостно улыбается старушка, и от ее улыбки у глаз появляются лучики морщинок. Я вот тут еще в пакет вещей сложила. Ты бери, бери, не стесняйся. Да что вы, не нужно, пытаясь заверить я. Хочу рассказать о том, что нашла малыша в мусорке и прямо сейчас должна не чай пить, а бежать поскорее ребенка отдавать. Но баба Валя перебивает. Не стесняйся, Полюшка. Дело молодое, но случилось так, что ребеночку у тебя народился. Ничего. Сейчас никак раньше. Вырастешь, государство поможет и люди добрые. Вещички-то возьми. Аня сказала, что... Не во что тебе кроху одевать. Так что бери. Чистые, выглаженные. Старушка смотрит на меня своими голубыми глазами доверчиво и проникновенно. Как тут отказать? Ладно, допустим, подруга не захотела бабулю волновать. Не стала говорить, что малыш чуть не замерз совсем. Но вот так наврать, что это мой ребенок, Что же я потом бабе Вале говорить буду, если встречу? Как объясню, куда он делся? Впрочем, об этом думать надо потом. А пока я решаю согласиться, чтобы поскорее убежать и вернуть кроху родителям. Не представляю даже, как они с ума там сходят. Если, конечно, они не сами его в мусорку выкинули. Спасибо, Валентина Петровна. Благодарю я снова. Но мне бежать надо честно. Я к вам еще загляну, обещаю. Да, заходи обязательно. «И Коленьку приноси». Я еле успеваю прикусить язык и не спросить, какого Коленьку баба Валя имеет в виду. «Хорошо, что быстро до меня доходит, что так, видимо, Аня представила ребенка бабушке». «Хорошо», — обещаю я, подхватывая сладко спящего малыша и вешая на запястье довольно увесистый пакет. «У меня скользкие сапоги, так что, как только выхожу на тротуар из подъезда, Стараюсь идти как можно осторожнее. Стоит только прибавить шаг, как ноги опасно скользят. Поэтому я семеню по краешку дороги, где лежит немного снега, а не сплошной гололед. Малыш в теплом комбинезоне очень тяжелый. Еще и ручки пакета больно врезаются в запястье. Но мне деваться некуда. Хорошо хоть, что идти не очень далеко. Я вхожу во двор по тропке между пятиэтажек, Глядя под ноги. А когда поднимаю голову, замираю, остолбенев. Помимо внедорожника, что уже стоял здесь под окнами соседнего подъезда, по всему двору припарковано еще три таких же махины. А еще машина полиции. Пузатый мужчина в погонах, явно непростой лейтенант, о чем-то хмуро переговаривается с тем самым бритоголовым, что ходил по подъездам. Прижав малыша покрепче к себе, я направляюсь к единственным людям, находящимся сейчас снаружи. Остальные машины пустуют, и никого рядом нет. Надеюсь, они не подумают, что, обнаружив ребенка в баке, я решила его украсть. Мужчины говорят на повышенных тонах, активно жестикулируя, поэтому даже не замечают, как я подхожу ближе. Вообще, это даже не удивительно. Они практически ругаются а я, продвигаясь мелкими шажочками по скользкому льду так, что моих шагов почти не слышно. Я уже хочу окликнуть с незнакомцев, как до меня доносится обрывок их разговора. Да с меня башку снимут, если я мелкого не найду. Как ты не понимаешь? Вызывай больше своих служак. Пусть обыщут тут все, Хоть землю носом роют, но достанут пацана. Чего ты орешь? Я не знаю, что ли. Сейчас еще машина приедет. Вторая группа другой двор заканчивает осматривать и поедет записи с камеры замать ближайших. Нет у меня больше людей. Кто в отпуске, кто на повышении, мать его, квалификации. Не могу же я район вообще без полиции дежурных оставить. Я же погон лишусь. Да Давыдыч, если мы мелюзгу не найдём, погоны твои тебе не пригодятся уже. Если отвезу мальца вовремя куда нужно, Нам бабла отвалят за него всем. Знаешь, сколько ребенок этот стоит? Сколько за него запросили?» «Да нет у меня людей, Назар, нет», — гаркает мужчина в погонах. «Мне твое бабло что?» «Я до подполковника дослужился уже почти. Я на пенсию хочу, при нормальном довольствии уйти. Мне шумиха не нужна о том, что полиция замешана в чем то подпольном». «Подпольном?» Мне становится физически нехорошо от этого слова. Знаешь, сколько этот ребенок стоит? Звучит в голове произнесенный недавно вопрос. Бритоголовый тем временем практически закипает, хватает за грудки майора и встряхивает. Мне этот ребенок живым нужен и невредимым. Край! Рычит он в лицо. Я всех парней поднял, они район по сантиметру прочесывают. Мне твои люди нужны, власть, чтобы никаких препятствий нигде и никому. Собаки служебные. Поисковики, все тут были, понял? Сам головой ответишь: Мальца отдадим, куда нужно. Бабки за него получим и разойдемся, как в море корабли. Досиживай в своем отделе, хоть триста лет. Малыш на руках начинает ворочаться, и подает недовольный голос. Мороз щиплет за щечки. Мужчины, услышав плачущего ребенка, резко разворачиваются ко мне, как голодные хищники впиваются взглядами. Я холодею от того, как пугающе выглядит это движение. Глаза у Бритоголового, которого майор назвал Назаром, пустые, недобрые. Не хотела бы я с таким ночью в пустой подворот не столкнуться. Да я и сейчас бы, при свете дня, предпочла не встречаться. Медленно Назар разжимает пальцы, отпуская одежду полицейского, и они оба направляются ко мне. Я стою ни жива, ни мертва, стискиваю крепче ребенка, как будто это может мне помочь. Они его непонятно куда отдать собираются, продать даже. Бритоголовый же напрямую сказал это. Может, конечно, у малыша родители богатые, и объявили награду за то, что его найдут, но. Тогда зачем майор упомянул про какие-то подпольные дела, с которыми не хочет связываться? А что если. если его вообще на органы. Когда Назар подходит ближе, у меня натуральным образом трясутся колени. Я еле выдерживаю его прямой жуткий взгляд. «Привет, красавица!» — улыбается он широко и кивает на ребенка. «Твой?» Я сглатываю. Вот сейчас я должна ответить отрицательно, отдать малыша, развернуться и уйти. Но это же, с одной стороны, не мое дело главное что кроху ищут и, собственно, уже нашли. Доставят, куда нужно. Наверное. А если нет? Обычно пропавших детей ищет полиция, а не непонятные люди, которые выглядят как бандиты. А этот майор ведь и других сотрудников не хочет привлекать, чтобы шумиху не поднимать. С чего вдруг? Ведь исчезнувший ребенок, тем более грудной. Это ЧП. Такое не скрывают обычно, а привлекают как можно больше людей, добровольцев даже, лишь бы поскорее найти. Тем более зима сейчас, счет буквально на минуту идет. Промедли они немного, случится трагедия. Но эти люди. Нет. Они ни слова даже не сказали, что ребенок может пострадать, не переживали о нем. Для них он добыча. Мой, вру я! запинаясь, прижимая к себе малыша и пряча так его личика, чтобы никто не мог в него заглянуть. Лучше я сама попытаюсь разузнать о ребенке и вернуть его родителям. Или, не знаю, отнесу куда-то в другое учреждение, не в полицию, потому что тем, похоже, наплевать. Отдадут его этому бандиту, денежки получат и будут жить припеваючи. Бритоголовый, к тому же, с майором дружки, похоже. «Да вон, машина приехала со служебной собакой. Вот сейчас она по запаху и определит, тот ли это ребенок, что ищет». «Вы же не против, девушка?» спрашивает с нажимом майор, улыбаясь притворно-ласково. «Эй, Соколов, пошевеливайся!» Не дождавшись моего ответа, прикрикивает этот майор на кинолога, что выводит следом за собой с заднего места машины собаку в наморднике. «Капитан Соколов прибыл?» тут же козыряет молодой паренек. Но Назар, поморщившись, отмахивается. Пусть псина понюхает младенца. Вот, тряпку нашли на месте, где пропавший лежал. Говорит он, и протягивает капитану кусок грязного обмотка. В похожей был завернут ребенок, когда я его нашла. У меня сердце уходит в пятки. Стоит увидеть этот обрезок. Неужели правда? Оттуда? Из мусорного контейнера? Я не шевелюсь слежу со страхом за приближающейся ко мне собакой а что если если вот сейчас они все поймут девушка окликает меня майор вы что не слышите присядьте я вам говорю чтобы собака понюхать могла не бойтесь ничего она не сделает ребенку в наморднике же Отмерев, я послушно склоняюсь и даю псу обнюхать комбинезон ребенка и немного его мордашку собака ворчит а у меня руки слабеют сейчас залает но пес вертит мордой и неожиданно чихает а потом еще и еще меня осеняет вещь вся пропиталась запахом квартиры обывали, а еще каким-то стойким запахом кондиционера или чего то еще а одежда в пакете вообще немного пахнет нафталином даже не знаю где старушка его нашла но, видимо, побоялась, что в квартире заведется моль, и использовала его. И его резкий запах сбивает собаку. Она топчется на месте и садится рядом с капитаном Соколовым. Майор с бредоголовым, как по команде, переводит взгляд на парня, ждут ответа. И я тоже, нервно дрожа то ли от холода, то ли от переживаний. Соколов отрицательно мотает головой, и полицейский, хмыкнув, переглядывается с Назаром. Вы идите, девушка. Извините за беспокойство», — мотает майор головой в мою сторону. Я киваю. «Будь на моем месте кто-то другой, может, возмутился бы, чтобы было натурально. Поругался бы для вида, что, мол, зачем вы вообще трогаете моего ребенка? Что тут происходит?» Но не я. Слишком пугают эти двое мужчин. А еще тут факт, что в любой момент меня могут раскрыть. Кто знает, на что они тогда пойдут. Мне вообще сложно сейчас спокойствие сохранять. Хочется рвануть с места и поскорее скрыться в своем подъезде. Но нельзя. Слишком уж подозрительно это будет выглядеть. Вдруг остановят меня снова. Документы попросят. А потом вообще выяснят, что я студентка-первокурсница, и никакого ребенка у меня нет. Хорошо, что сапоги скользкие. Это выручает. Приходится за каждым шажком следить и идти медленно. Едва я вхожу в свой подъезд, как приваливаюсь спиной к тяжелой двери и отдуваюсь. По спине катится холодный пот. Меня до сих пор потряхивает, но расслабляться еще рано. Надо поскорее собрать вещи и уезжать на каникулы, как я и планировала. Все равно теперь только в начале февраля возвращаться, чтобы попытаться сдать заваленный зачет снова. Что-то мне подсказывало, что с ребенком тут точно лучше пока не оставаться. Кое-как открыв дверь своим ключом, потому что Аня звонок попросту игнорировала или куда-то ушла, я вваливаюсь в квартиру и сбрасываю запястье тяжелый пакет. От его ручки остался глубокий след. Но сначала я решаю отнести малыша в комнату и пока раздеть, чтобы ему было не слишком жарко. Но стоит только шагнуть туда, как Аня буквально накидывается на меня с порога. Ты чего его сюда притащила? Я видела все. Какого чёрта ты эту личинку не отдала мужикам тем? От испуга я шарахаюсь назад и смотрю ошарашенным взглядом на подругу. Они подозрительные какие-то, Ань вцепились в малыша так, словно его собрались у меня отобрать силой, — говорю я. Ты права про бандитскую наружность, но не это главное. Я слышала их разговор. Они продать его кому-то хотели и обсуждали что-то незаконное. Аня смотрит на меня, как на сумасшедшую, и, скривив губы, передразнивает. Что-то незаконное. Ты что, совсем детективов пересмотрела? Они этого личинуса ищут вот и отдай его смотри еще сядешь за то что чужого ребенка укрываешь и не отдаешь тебе все эти проблемы зачем ты же сама говорила да ничего я такого не говорила и вот что ты делать будешь с ним тут оставишь мне тут этот орущий кусок мяса не нужен я не собираюсь тут ребенка оставлять закипая от злости кричу в ответ поеду к маме я все равно все предметы сдала кроме философии этой. Вот уж мамка твоя обрадуется такому подарочку. Дочь через полгода института в Подоле принесла. Хохотнув, шутит зло Аня. Ей прямо хочется лишний рот голодный кормить. Не скажет она так. Я ей все объясню, и она поймет. Не могу я его отдать, ты же слышала, что я тебе рассказала. Это бандиты какие-то, и они с полицией заодно. Кто знает, что они этому ребенку вообще сделают. Может продадут на органы какие-нибудь. Это не твои проблемы, Поль. Я бы на твоем месте отдала этого мелкого и забыла о нем, как о страшном сне. Оно вот тебе надо. Что там с ним, как будет? Это вообще нас с тобой не касается. У нас вон экзамены, зачеты, учеба. Вот про них и думать надо. Я пораженно замолкаю, не веря, что Аня действительно так легко об этом говорит. Это же ребенок, Он живой, дышит, двигается. Может, его вообще у родителей похитили, и те сейчас места не находят. А она о нем вот так, как о куске мяса. Плевать, что будет, лишь бы проблем не нажить. «Как ты так можешь?» — хмуро выдыхаю я. «По крайней мере, я не строю из себя правильную хорошую девочку, как ты». Сжимаю крепче зубы и глухо говорю. Аня, мы сейчас поссоримся. Ой, да к черту тебя. Иди куда хочешь со своим засранцем мелким. Сопли ему вытирай, подгузники меняй, раз такая правильная. Вещи только прихвати, и на следующий месяц себе новую квартиру ищи. Я с тобой жить больше не собираюсь. Припечатав, Аня нарочно пихает меня плечом, несмотря на то, что на руках у меня все еще малыш. И демонстративно. Хлопает дверью кухни.